страница 33. Тема 5. Конфуцианство. Древнекитайское конфуцианство представлено многими именами, главные из которых: Кун Фуцзы, Мен Цзы и Сюнь Цзы. Кун Фуцзы. Кун Фуцзы родоначальник древнекитайской философии. По-русски Конфуций. Жил он в 551 по 479 годы до нашей эры. Его родина ⁇ Царство Лу. Отец ⁇ правитель одного из уездов этого второстепенного царства. Род Конфуция был знатен, но беден. И ему в детстве пришлось быть и пастухом, и сторожем. И он только в 15 лет, как сообщает он сам об этом, обратил свои помыслы к учебе. Основал же свою школу Конфуции в 50 лет. У него было много учеников. Они записали мысли как своего учителя, так и свои. Так возникло главное конфуцианское сочинение «Лунь-Юй», то есть «Беседы и высказывания». Это произведение совершенно не систематическое и часто противоречивое. Это сборник в основном нравственных поучений, в котором очень трудно увидеть философское сочинение. Эту книгу всякий образованный китаец учил наизусть еще в детстве, ею он руководствовался всю свою жизнь. Сам Конфуций преклонялся перед стариной и перед древними книгами, Особенно он восхвалял Шицзын, говоря своим ученикам, что эта книга кавычки, «может вдохновить, расширить кругозор, сблизить с другими людьми, научить, как сдерживать свое недовольство, как дома надо служить отцу, а вне дома — государю, а также может объяснить название животных, птиц, трав и деревьев». Кавычки закрыты. Том 1, страница 172. Небо и Духи В представлениях о небе и духах Конфуций следовал традиции. Небо для него высшая сила. Небо следит за справедливостью на земле. Стоит на страже социального неравенства. Судьба учения самого Конфуция зависит от воли неба. Сам он познал волю неба в 50 лет, тогда-то он и начал проповедовать. Однако небо у Конфуция отличается от неба Шицзин, с его Шанди отвлеченностью и безликостью. Небо Конфуция — это судьба, рок, дао. Разделяя культ предков, Конфуций учил вместе с тем держаться от духов подальше и ставить живых, раньше умерших, ибо, кавычки, «не научившись служить людям, можно ли служить духом?» Кавычки закрыты, том 1, страница 158. Общество. Конфуцианцы-общественники. В центре внимания конфуцианство. Взаимоотношения между людьми, проблемы воспитания. Кун Фу Цзы, как это и полагается социальному реформатору, был недоволен существующим. Однако идеалы его не в будущем, а в прошлом. Культ прошлого – характерная черта всего древнекитайского исторического мировоззрения. В древности на мелочи не обращали внимания и вели себя достойно, отличались прямотой, учились, чтобы совершенствовать себя, Избегали людей с грубыми выражениями и некрасивыми манерами. Избегали общества, где нет порядка. Страница 34. Теперь же людей, понимающих мораль, мало. Так говорится в томе первом на странице 166. Принципам долга не следуют. Недобрые не исправляют. Учатся... Ради известности, а не ради самосовершенствования. Занимаются обманом, срывают свой гнев на других, устраивают ссоры, не умеют исправить свои ошибки и так далее. Однако, идеализируя древность, Конфуций рационализируют и учение о нравственности. Думая, что он воскрешает старое, он создает новое. Этика. Конфуцианское учение о нравственности, конфуцианская этика, опирается на такие этические понятия, как взаимность, золотая середина и человеколюбие, составляющие в целом правильный путь, то есть дао, которому должен следовать всякий, кто желает жить в согласии с самим собой, с другими людьми и с самим мирозданием, а значит Жить счастливо. Золотая середина, чжун юн, середина в поведении людей между нездержанностью и осторожностью. Уметь находить эту середину нелегко. Большинство людей или слишком осторожны, или слишком нездержанны. Основа человеколюбия, жень, это, кавычки, почтительность к родителям, и уважительность к старшим братьям. Кавычки закрыты, том 1, страница 111. Вообще же, быть человеколюбивым значит любить людей. Том 1, страница 161. Тот, кто искренне стремится к человеколюбию, не совершит зла. Том 1, страница 148. Что касается взаимности или заботы о людях, Шу, то это основная нравственная заповедь конфуцианства. В ответ на пожелание одного из своих учеников одним словом кратко выразить суть учения Конфуция, тот ответил «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Том 1, страница 167. Цзюнь-цзы Кун-фу-цзы дает развернутый образ человека, следующего конфуцианским моральным заповедям. Это Цзюнь Цзы, то есть благородный муж. Кун Фу Цзы противопоставляет этого благородного мужа простолюцину или низкому человеку Сяо Жень. Это противопоставление проходит через всю книгу Лун Юй. Первый следует Догу и Закону. Второй думает, как бы получше устроиться и получить выгоду. Первый требователен к себе, а второй – к людям. О первом нельзя судить по мелочам, и ему можно доверить большие дела. Второму же нельзя доверить большие дела, и о нем можно судить по мелочам. Первый живет в согласии с другими людьми, но не следует за ними. Второй же следует за другими, но не живет с ними в согласии. Первому легко услужить, но трудно доставить ему радость, ибо он радуется лишь должному. Второму трудно услужить, но легко доставить радость. Первый идет на смерть ради человеколюбия и должного. Второй «Кончает свою жизнь самоубийством в канаве». Кавычки. Благородный муж боится трех вещей. Он боится веления неба, великих людей и слов совершенно мудрых. Низкий человек не знает веления неба и не боится его. Презирает высоких людей, занимающих высокое положение» оставляет без внимания слова мудрого человека. Кавычки закрыты, Том 1, страница 170 -е. И так далее. Благородный муж в консфуцианстве не только этическое, но и политическое понятие. Он член правящей элиты. Он управляет народом. Отсюда такие социальные качества цзюн-цзы, как то, что... Кавычки «Благородный муж в доброте не расточителен, Принуждая к труду, не вызывает гнева, В желаниях не алчен, в величии не горд, Вызывая почтение, не жесток». Кавычки закрыты. Том 1, страница 174. Страница 35. «В отличие от трудящихся, Благородный муж не подобен вещи». Том первой страница 144 Его жизнь не сводится к одной функции. Он – всесторонне развитая личность. Управление. Ключ к управлению народом Конфуций видел в силе нравственного примера вышестоящих, нижестоящим. Если верхи следуют Дао, то народ не ропщет. «Если государь должным образом относится к родственникам, в народе процветает человеколюбие. Если государь не забывает о друзьях, в народе нет подлости». Кавычки закрыты, том 1, страница 155. «Залог повиновения народа властям» Кун Фуцзы видел также в повсеместном распространении «сяо» и «ди». Кавычки. «Мало людей» которые, будучи почтительны к родителям и уважительными к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих. Кавычки закрыты, том 1, страница 140. Несмотря на все свое отличие от Цзюнь Цзы, Сяо Жень способен и склонен к подражанию первому. Поэтому, кавычки, если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым. Мораль благородного мужа подобна ветру. Мораль низкого человека подобна траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер. Кавычки закрыты, том 1, страница 161. Повиновение народа состоит прежде всего в том, что он покорно трудится на правящий класс. Если верхи будут вести себя должным образом, то... Со всех четырех сторон к ним будут идти люди с детьми за спиной. Том первый, страница 162. И правящему классу не надо будет самому заниматься земледелием. Такова эксплуататорская классовая сущность конфуцианства. Исправление имен. Исправление имен Чжен Мин это кульминация конфуцианского культа прошлого. Кун Фу Цзы признавал, что «все течет» и что «время бежит, не останавливаясь», том 1 страница 157 -я. Но тем более надо заботиться о том, чтобы в обществе все оставалось неизменным. Поэтому конфуцианское исправление имен означало на самом деле не приведение, как бы мы сейчас сказали, общественного сознания в соответствие с изменяющимся общественным бытием, а попытку привести вещи в соответствие с их былым значением. Поэтому Кун Фу Цзы учил, что государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом и сын – сыном, и причем не по имени, а реально, на самом деле. При всех отклонениях от нормы следует к ней возвращаться. Это учение самого влиятельного идеологического направления в Китае сыграло немалую роль в застойности древнего и средневекового Китая. Ведь быть, например, сыном означало соблюдение всего ритуала сыновней почтительности – который включал в себя, наряду с рациональным и гуманным, многое и чрезмерное. Например, после смерти отца сын ничего не мог менять в доме в течение трех лет. Знание. Конфуцианское учение о знании подчинено социальной проблематике. Для кун-фу-цзы Конфуция знать значит знать людей. Том 1, страница 161. Познание природы его не интересует. Его вполне удовлетворяет то практическое знание, каким обладают те, кто непосредственно обращается с природой, то есть земледельцы и ремесленники. Страница 36. Кун фуцзы допускал врожденное знание, но оно редко. Сам он им не обладал. Те, кто обладает врожденным знанием, стоят выше всех. Том 1 страница 170 А за ними следуют те, кто приобретает знания благодаря учению. Том 1 страница 170 Учиться надо и у древних, и у современников. Учение должно быть избирательным Слушаю многое, выбираю лучшее и следую ему. Из этих слов видно, что для кун-фу-цзы учение – это обучение поведению. Изучение неправильных взглядов вредно. Учение должно дополняться размышлением. Учиться и не размышлять – значит напрасно терять время. Том 1, страница 144. Знание состоит как в совокупности сведений – наблюдаю многое и держу все в памяти, так и в умении многостороннего рассмотрения вопроса, даже незнакомого, в методе. Именно в методе Кун Фу Цзы видел главное. Именно с таким умением рассуждать связывал он знания. Поэтому он сказал, «Обладаю ли я знаниями? Нет» но когда низкий человек спросит меня о чем-либо, то, даже если я не буду ничего знать, я смогу рассмотреть этот вопрос с двух сторон и обо всем рассказать ему». Том 1, страница 157. Положительное в конфуцианстве. Из сказанного может показаться, что учение Кун фуцзы Не содержало в себе ничего положительного. Однако все познается в сравнении Положительное у него то, что он видел главное средство управления народом в силе примера и даже в убеждении, а не в голом принуждении. На вопрос: как вы смотрите на убийство людей, лишенных принципов, во имя приближения к этим принципам? Кун Фуцзы ответил «Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым». В том 1, страница 161. В этом конфуцианцы решительно разошлись с представителями школы ФАЦЗЯ, законниками или легистами, которые, отвергнув патриархальную концепцию общества у кун фу цзы то есть правитель – отец, а народ – дети, Пытались построить государство исключительно на принципе насилия и страха перед жестоко карающими даже за малые проступки законами. Мэн Цзи Мэн Цзы жил много позднее Конфуция. Он ученик его внука. Приблизительные годы жизни Мэн Цзы с 372 по 289 годы до нашей эры. С именем Мэн-Цзы связывают одноименную книгу в семи главах. Мэн Цзы еще более усилил учение Конфуция о небе как безличной объективной необходимости судьбе, стоящей, однако, на страже добра. Новое у Мэн Цзы состояло в том, что он увидел наиболее адекватное отражение воли неба в воле народа. Это дает основание говорить о некотором демократизме Мэн Цзы. Он представлял мироздание, состоящим из ци, понимая под этим жизненную силу, энергию, которая в человеке должна быть подчинена воле и разуму. Кавычки. Воля – главная, а ци – второстепенное. Поэтому я и говорю – укрепляйте волю и не вносите хаоса в ци. Закрытой. Том 1, страница 232. Наиболее характерный момент учения Мэн Цзи его тезис о прирожденной доброте человека. Страница 37. Антропология Мэн Цзы не согласен с теми, кто думал, что человек от рождения, от природы зол или даже нейтрален в отношении добра и зла. Мэн Цзы не согласен с другим конфуцианцем Гао Цзы, который говорил, что кавычки, «природа человека подобна бурлящему потоку воды. Откроешь ему путь на восток — потечет на восток. Откроешь ему путь на запад — потечет на запад. Природа человека не разделяется на добрую и недобрую, подобно тому, как вода в своем течении — «Не различает Востока и Запада». Кавычки закрыты, том 1, страница 243. Мэн Цзы возражает. Куда бы вода ни текла, она всегда течет вниз. Таково же стремление природы человека к добру. Том 1, страница 243. В этом стремлении все люди равны. Прирожденное стремление любого человека к добру – Мэн Цзы доказывал тем, что всем людям от природы свойственны такие чувства, как сострадание – основа человеколюбия, чувство стыда и негодования – основа справедливости, чувство уважения и почитания – основа ритуала, чувство правды и неправды – основа познания. Недоброта же человека столь же противоестественна, как и движение воды вверх. Для этого нужны особые условия, например, неурожай и голод. Кавычки. В урожайные годы большинство молодых людей бывают добрыми, а в голодные годы – злыми. Такое различие происходит не от природных качеств, которые дало им небо, потому что голод вынудил их сердца погрузиться во зло. (кавычки закрыты, том 1, страница 245) Познание своей добротой природы приравнивается Менцзы к познанию неба. Нет лучшего служения небу, чем открытие в своей душе начала добра и справедливости. Уча о природном равенстве людей Мэн тем не менее, оправдывал их социальное неравенство нуждами разделения труда. Кавычки. «Одни напрягают свой ум, другие напрягают мускулы. Те, кто напрягает свой ум, управляют людьми. Управляемые содержат тех, кто ими управляет. Таков всеобщий закон в Поднебесной». Кавычки закрыты. Том 1. Страница 238. Историческая концепция. Мировозрение Мэнцзы более исторично, чем мировозрение Кунфуцзы. Сперва звери и птицы теснили людей. Затем бог земледелия Хоуцзы научил людей сеять и собирать урожай. Но и тогда в своих взаимоотношениях люди мало чем отличались от животных, пока Се, мифический герой, не обучил людей нравственным нормам, любви между отцом и сыном, чувству долга между государем и подданными, различию в обязанностях между мужем и женой, соблюдению порядка между старшими и младшими, верности между друзьями. Но все это было лишь совершенствованием добрых природных качеств людей, а не их созданием вопреки природе. А так будет думать Сюнь Цзы, о чем позднее. Экономические взгляды Мэн Цзы подверг критике новую систему землепользования в Китае, систему гун при которой крестьяне платили постоянный налог, исходя из среднего урожая за несколько лет, от чего в случае неурожая они, вынужденные выплатить уже непосильный налог, разорялись и гибли. Этой системе Менци противопоставил прежнюю систему Чжу, когда крестьяне наряду со своими полями обрабатывали и общественное поле. Это поле Мэн Цзи первый, насколько нам известно, назвал колодезным, так как расположение полей при системе Чжу напоминало иероглиф, обозначающий колодец. Общественное поле было в центре, его окружало восемь крестьянских полей. Страница 38. При системе Чжу Неурожай в равной мере ударял и по крестьянам, и по тем, кого они своим трудом содержали, тогда как кавычки, ныне же занятия народа не дают достаточно средств, чтобы обеспечить своих родителей и прокормить жен и детей. В урожайный год он постоянно терпит лишение, а в неурожайный год обречен на гибель. Кавычки закрытые, том 1, страница 230. В таких условиях человек не может быть добрым. Умный правитель может побуждать народ стремиться к добру лишь после того, как обеспечат его средствами к существованию. Управление. Как конфуцианец Мэн Цзи отождествляет отношения между членами государства с отношениями между детьми и родителями. Ван должен любить народ, как своих детей. Народ же должен любить государя, как отца. Почитая старших, распространяйте это почитание и на старших других людей. Любя своих детей, распространяйте эту любовь и на чужих детей, и тогда легко будет управлять Поднебесной. Том первой страница 228-я. «Мэн Цзы против диктатуры закона. Разве, когда у власти человеколюбивый правитель, опутывают народ сетями закона?» спрашивает Мэн Цзы. Сюнь Цзы. Когда умер Мэн Цзы, Сюнь было уже 24 года. Но об их встречах нам ничего не известно. Сюнь Цзы получил хорошее образование. С его именем связывают одноимённое произведение. Материализм. В центре внимания Сюнь Цзы как конфуцианца проблемы человека и общества. Однако нельзя сказать, чтобы Сюнь Цзы совершенно пренебрегал размышлениями о мироздании. Напротив, его картина мироздания. Это основа его этико-политического учения. Это позволяет всерьез говорить о Сюньцзы как о философе. Разделяя традиционное представление о том, что Земля и особенно Небо – источник рождения всех вещей, Сюньцзы лишал Небо всяких сверхъестественных качеств. Все в природе происходит по законам самой природы. Квычки. «Одна за другой совершают звезды полный круг по небу. Свет Луны сменяет сияние Солнца. Сменяют друг друга четыре времени года. Силы инь и ян вызывают великие изменения. Повсюду дуют ветры и выпадают дожди. Через гармонию этих сил рождаются вещи». Они получают от неба все необходимое, чтобы существовать и совершенствоваться. Кавычки закрыты. Том 2, страница 168. Само движение неба обладает постоянством. Том 2, страница 167. Из этого постоянства явлений природы Сюньцзы делает два важных вывода. Во-первых... «Ничто не является происходящим от духа». То, что люди думают, что вещи происходят от духа, объясняется тем, учил Сюнь Цзы, что они видят лишь результат процесса, а не сам процесс. Они не видят, что совершается внутри. Страница 39. «Не представляя себе этих внутренних невидимых изменений, Человек связывает явные изменения с деятельностью Духа или Неба. Второй вывод Сюньцзы касается роли Неба. Постоянство Неба, будучи сопоставленным с непостоянством общественной жизни, говорит о том, что Небо не влияет и не может влиять на то, что происходит с людьми. А это есть плоды действия самого человека. «Поскольку естественные условия, в которых живет человек, одинаковы с теми, какие были в эпоху мира и порядка, однако, в отличие от тех времен, приходят беды и несчастья, не рабщи на небо. Это плоды действия самого человека». Кавычки закрыты. Том 2, страница 167. «Материализм цзы выражается и в его учении о человеке. В человеке сначала плоть, а затем дух. Том 2, страница 168. Антропология. Сюньцзы, в отличие от Мэнцзы, учил, что человек от природы зол. Одна из глав трактата Сюньцзы называется «О злой природе человека». Приведя слова «Мэнцзы», «Человек по своей природе добр, то, что есть в нем злого, это результат потери человеком своих рожденных качеств», том 2, страница 202, Цзы заявляет. «Я утверждаю, что это неправильно, так как на самом деле всякий человек рождается с инстинктивным желанием наживы», том 2, страница 200, «стремление к наживе и алчность», Это врожденные качества человека. Том 2, страница 203. Инстинктивная же алчность восстанавливает людей друг против друга, делает их злыми. Если бы человек был от природы добр, то не нужны были бы ни воспитание, ни ритуал, ни законы, ни долг, ни сама государственная власть. Однако все это существует. Общество делает человека способным уживаться с другими людьми. Общество. Общество было не всегда. Оно возникло лишь тогда, когда первые правители, кавычки, совершенно мудрые после долгих размышлений и изучения действий людей, ввели нормы ритуала и понятие чувства долга и создали систему законов. Кавычки закрыты, том 2, страница 203. Смысл законов привитие равным от природы людям сознание своего неравенства, без которого не может быть единства, а тем самым и самого общества. А ведь именно благодаря единству слабые от природы люди превзошли животных. Сюнь Цзы с одобрением приводят слова Шу Цзын, «Чтобы достичь равенства, нужно неравенство» Том 2, страница 152 Не отрицая значения законов и принуждения, Сюнь Цзы, как конфуцианец, предпочитает убеждение, силу традиции, привычки, ритуала. Он говорит, что кавычки, «если в управлении государством прибегать лишь к угрозам, запугиванию и жестокости, и не стремится великодушно вести за собой людей, несы будут напуганы, не осмелится сблизиться с правителем, будут скрытны и не посмеют открыть ему истинную картину дел в стране. В этом случае большие дела в государстве будут запущены, а малые погублены. Кавычки закрыты. Том 2, страница 151. Активизм. Мировоззрение Сюньцзы активно, выступая против широко распространенного в Древнем Китае преклонения перед судьбой, как волей неба, Сюньцзы говорил, что, кавычки, вместо того, чтобы возвеличивать небо и размышлять о нем, не лучше ли самим, умножая вещи, подчинить себе небо, вместо того, чтобы служить небу и воспевать его, не лучше ли? Преодолевая небесную судьбу, самим использовать небо в своих интересах. Чем ожидать самоумножения вещей? Не лучше ли, используя возможности человека, самим изменять вещи? Кавычки закрыты. Том 2, страница 173. Страница 40. Знания. Сюнь Цзы был уверен как в познаваемости мира, так и в способности людей к его познанию. Кавычки. Способность познавать вещи врожденное свойство человека. Возможность быть познанными закономерность вещей. Кавычки закрыты. Том 2, страница 189. Сюнь Цзы материалистически определяет знание как соответствие способности. К познанию состоянию вещей. Смотри, том 2, страница 191. Знания накапливаются в сердце. Оно от рождения наделено способностью познавать вещи. Сердце управляет пятью органами чувств. Именно сердце отличает истину от лжи, то есть размышляет. Источники заблуждения. Однобокое рассмотрение вещей, когда часть приравнивается к целому. Неправильное употребление имен, великое коварство, равносильное подделки мандатов и мер. Оно часто сознательно, когда сто школ имеют свое, отличное от другого, учение. Том 2, страница 181. Сюнь Цзы призывает ликвидировать разномыслие, безжалостно убивать тех, кто, хотя и обладает талантами, но в своих поступках идет на перекор времени. Том 2, страница 150. Шестая глава трактата Сюньцзы называется «Против 12 мыслителей». Деятельность всех иных, чем конфуцианство философских школ, Сюньцзы объявляет крайне вредной. Эти школы стремятся посеять смуту, затуманить головы людей, чтобы те не знали, где правда, а где ложь. Учение Сюньцзы о злой природе человека, о значении в переделке этой природы государства и правителей, о необходимости единомыслия, было подхвачено школой Фа Цзя и направлено против самого конфуцианства. Материалистические же моменты мировоззрения Сюньцзы были забыты.